Кристи Кострова. «Скверная жена». Пролог. Марта. Взгляд новоприобретенного жениха обжигал спину. Но я лишь подобрала подол и ускорила шаг. Никто не бросился за мной. Придворные смеялись и пили шампанское, разносимое лакеями, Старшая сестра кружилась в танце, и даже друг куда-то исчез. Оказавшись в своих покоях, я заперла дверь и заметалась, как угодившее в ловушку животное. Впрочем, так оно и было, только моими силками стало кольцо на пальце. Темный выбрал в жены не наследницу богатейшей империи, а меня, незаконно рожденную принцессу. Мачеха расстаралась». но вряд ли он купился на обертку милое личико и декольте хотела бы я знать что руководило им остановившись напротив зеркала я увидела себя раскрасневшуюся растрепанную девушку с безумным взглядом сердце стучало в груди будто отсчитывая оставшиеся часы свободы сутки до свадьбы еще пара дней на дорогу я окажусь в столице темных магов в городе что построен на пепелище, оставшемся после магической войны. Мало того, что я светлая, так еще и без крупицы дара вряд ли я долго протяну там. Вдруг собственное отражение показалось мне отвратительным. Неужели эта хныкающая девица — я? Я сжала губы и покачала головой. Нет уж, не в моих правилах сдаваться. Пусть придется выйти замуж за Хейдоринца. «Я еще покажу, чего стоит светлая принцесса». Стоило мне выпрямиться, как в дверь постучали. В душе шевельнулась надежда, близняшки. Я знала, что сестры придут поддержать меня, не оставят одну в такой момент. От старшей сестрицы, место которой я заняла, ждать подобной милости не стоило. Однако едва я распахнула дверь, как улыбка погасла, а сердце оборвалось. На пороге стоял жених. Уголки его губ приподнялись, а пристальный взгляд скользнул по моему лицу. «Поговорим?» Я прищурилась и сложила руки на груди. «А есть о чем?» Темный оперся на косяк и легонько пожал плечами. «Полагаю, у людей, которые завтра поженятся, найдется тема для беседы. Судя по позе, уходить он не собирался». Да и ногу предусмотрительно поставил так, что дверь мне не закрыть. Скрипнув зубами, я пропустила мага внутрь. Пожалуй, так я быстрее от него отделаюсь. Войдя в спальню, темный осмотрелся и одобрительно кивнул. «А тут миленько!» Я мрачно хмыкнула. «Так вы за этим пришли? Это у вас хобби такое, осмотр спален? Вы не стесняйтесь, можете и в туалетную комнату заглянуть». да есть еще небольшой балкончик желаете подышать воздухом мой голос буквально сочился ядом а жених нахмурился он шагнул ко мне и я задеревенела а в животе заворочился комок страха неужели все дело в темной магии окутывающей хейдуринца я не могла видеть но зато отчетливо чувствовала ее однако все кончилось так же внезапно как и началось Оцепенение спало, а липкая паника выпустила меня из объятий. «Незримые, да что со мной?» «Было бы неплохо», — хмыкнул жених. Кажется, он не заметил моей реакции на его приближение, но предлагаю все же поговорить. «Почему вы выбрали меня?» — быстро спросила я. «Я незаконно рожденная. Император Ленард будет только рад избавиться от меня. Да и Николь!» «Красиво, я знаю», — перебил меня темный. «Вот только женюсь я на тебе. Твоя сестра слишком избалована, а мне не досуг выслушивать женские истерики». «Я не девственница», — выпалила я. Солгала, конечно, но Хейдоринца-то откуда об этом знать. Если он наводил обо мне справки, то выяснил, что я постоянно провожу время вне замка, да еще в компании Джейсона». На секунду на лице жениха промелькнула досада, но он быстро взял себя в руки. «Это неважно. Я, знаешь ли, тоже не в восторге от брака. Но наш союз — залог мира между странами. Придется потерпеть». «Потерпеть?» «Отличное напутствие для девушки, которая завтра выходит замуж». «Нет, на любовь до гроба я не рассчитывала, но надеялась, что мы хотя бы поладим». Вспыхнув, покачала головой. «Вам лучше жениться на Николь. Поверьте, император пойдет на уступки, лишь бы обеспечить ей условия, к которым она привыкла». Темный сделал еще один шаг ко мне. «Тогда, полагаю, он пойдет на все, чтобы я забрал вас, а не наследницу». Я озадаченно нахмурилась и прикусила язык. «Незримые, да ведь он прав». «И все-таки я настоятельно не советую жениться на мне». Жених усмехнулся, а в ореховых глазах промелькнула искра интереса. «А ты с характером!» «Я думал, все светлые девицы, снулые рыбины». «О-о-о!» — многообещающе протянула я, сжимая руки в кулаки. «Ты еще пожалеешь о том, что не выбрал мою сестру. Из меня выйдет скверная жена». «Тем интереснее», — улыбнулся он, — «из нас получится чудесная пара».